Глава двадцать Кажется, я забыла, как дышать. Ноги мои подкашивались, и если бы Митчел не успел меня подхватить, лежать мне на полу. Но он не растерялся, словно ждал такого поворота событий. Его руки сомкнулись вокруг моей талии, он притянул меня к себе и ответил на мой робкий поцелуй. И никакой женской неуверенности я при этом не ощутила. Но Хэмилу об этом точно не скажешь. Хотя странно в такой момент думать о Хэмиле, как и вообще думать. Мне казалось, мы стоим на пике высокой горы, и нас обдувает свежий ветер. Откуда я могу знать, каково это, если никогда не бывало в горах? Наши губы слились в поцелуи, и души в этот момент были едиными тоже, и это было ни на что другое не похоже. В моей груди разрасталось сладкое и ноющее чувство. Боль и радость одновременно. Оно становилось все больше, заполняя изнутри, и я не понимала, как выдержать, как жить с этим дальше». Изабель, прошептал Митчелл, и я открыла глаза. «Почему-то делать это было страшно. Ты действительно все вспомнила». «Мне кажется, все вспомнить невозможно», – с трудом сказала я. «Между нами тысячи лет и разных событий». «Почему сразу не призналась?» – он ласково взглянул мне в глаза. «Ты знаешь, я не могу. На мне лежит ответственность за отношения двух галактик». «И ты готова пожертвовать своим счастьем?» – он смотрел в ожидающе. «Как ты будешь жить, зная, от чего отказалась?» «Как я буду жить? Ох, Митчелл! Он ведь не знает, что со мной, и я не хочу ему об этом говорить. И не могу. Мне запретили. Моей короткой жизни придаст смысл моя роль и объединение двух держав. Что же я наделала? Зачем я его поцеловала? Тоже тестово. Я не имею права давать ему надежду». «От чего я отказалась, Митчелл?» С трудом постаралась изобразить спокойствие. А ведь мы за эти тысячи лет никогда не были вместе. Расстались совсем юными, даже не успев провести друг с другом достаточно времени. И сейчас эта идея кажется тебе такой привлекательной, просто потому, что она не осуществилась когда-то. Может быть, на самом деле мы чужие друг другу. Ты правда так это видишь? Он выпустил меня из объятий и отпустил. У меня никогда не было сомнений в том, что обязательно нужно попробовать. Но если ты думаешь, что вся эта беготня по жизням и вселенным напрасна, Мне хотелось закричать, что я так не думаю. «За мной сейчас стоит целая галактика, Митчел. Он молча на меня смотрел. «Прости!» Я отвернулась и быстро вышла из кукулькана. Меня сопровождали энергичные звуки музыки. Он не побежал меня догонять. Что ж, наверняка решил, будто я не хочу с ним оставаться. По лицу текли слезы. Я знала, что поступаю правильно. Самое интересное, я больше не сожалела о нашем поцелуе. Он не был ошибкой, потому что у нас была история но я должна оставить ее в прошлом. Даже не в своем, а в прошлом девушке по имени Изель. Иса, голос отца заставил меня напрячься. Он поймет, что со мной что-то произошло. Папа быстрым шагом шел по коридору. Удачно, что я тебя встретил. Программисты просят тебя помочь с расшифровкой пиратского чипа. Точно, совсем забыла. Отец провел меня в рубку, по дороге интересуясь моим состоянием. Я в порядке, уверил я его. Все умственные процессы еще в норме. Надеюсь, академик Шенсен сможет что-то придумать. У тебя красные глаза, Изабель. Ты переживаешь из-за всего, что происходит с тобой. Да, я взволнована. Недавно общалась с Хэмиллом. Скоро он отправится нам навстречу. И у него корабль со сверхдвигателем. Почему ему не говорят о моем состоянии? Его отец решил, что так будет лучше. Главное, что он в курсе. Мы никого не обманываем, Изабель. Возможно, когда Шенсен скажет что-то определенное, ему можно будет что-то рассказать. «Странные у нас отношения», — хмыкнула я. Мы пришли к каюте, в которой уже несколько дней бились над вражеским чипом наши технари. Мое присутствие ранее не имело смысла, поскольку надо было привести устройство в рабочее состояние. Оно пострадало во время схватки. Трое специалистов приветствовали меня, поглядывая с интересом, словно на экзотическую инопланетную зверушку. Попросив компьютер, я подключила чип и запустила программу-анализатор. Поплыли десятки столбцов с цифрами. «Можно сделать скорость прокрутки поменьше», – предложил один из программистов. «Нет необходимости». Я, наоборот, ускорила обработку информации, пристально вглядываясь в монитор. «Вот оно». Выбрав строчку, которая определенно была единственной верной, нажала. По экрану поползла новая ветка чисел. «У нас бы только на эту операцию ушло не меньше трех дней», – восхищенно сказал кто-то позади меня. «Что ж, я могла собой гордиться. Через 15 минут у меня был один единственный вариант цифрового кода». Введя его в защитное окошко чипа, я зашла внутрь устройства. «Итак», — сообщила я, — «у нас с вами есть разблокированная ключ-карта доступа к чьей-то базе данных. Ее можно использовать как пропуск, правда, не знаю куда. А еще тут целый пласт информации. Осталось извлечь и расшифровать». Технари радостно загалдели. Такие задачки им нравились больше, чем подбор шестизначного кода из миллиардов вариантов. «Спасибо, Иса». Отец приобнял меня. «Надо было чаще тебя привлекать к решению наших задач». «Надеюсь, еще сумею быть полезной», — сказала я, сама не очень веря в то, что это возможно.